Английские и французские монархи 13 века тоже, следуя духу времени, перестраивали свои мрачные жилища, лондонский Вестминстер и парижский Палео-де-Сите, в роскошные дворцы, соперничать друг перед другом в богатстве их отделки. Вязвимым местом этих великолепных сооружений оставалась проблема их внешней безопасности. Старые дедовские замки были в этом смысле куда надёжнее. Поэтому Генрих III во время лондонского восстания 1261 года поспешил укрыться в замке Тауэр э Филипп IV Красивый. Эвареме Парижского в Астане 1306 года в столичной резиденции ордена рыцарей храмовников в замке Тамплир. В дворце, построенном Мерлином, проблема безопасности решена радикально. Когда всё было готово, Мерлин при помощи чар и заклинаний Сделал дворец невидимый Для всякого постороннего глаза Так что приближавшиеся к нему Ничего не видели, кроме озера Пока не попадали во внутренний покой В моде прогулки знатных кавалеров и дам В садах, среди цветущих роз В веселительные поездки на украшенных золотом устланных коврами барках под музыку менестрелей и мерлин строил для своей дамы сердце корабль радости и развлечения всякий ступивший на него забывает заботы и печали овы коварные зивианы не ценила его самоотверженную, бескорыстную любовь. Выведав у беспечного, как все гении, волшебника секреты его искусства, она с помощью чар навеки погрузила его в беспробудный сон. Но когда добрые герои и героини рыцарских романов попадают в беду, верный конь сам доставляет их иметь. Брасилянский лес, одинокой гробницы и Нерлин, превозмогая смертную дрёму, шепчут им из своего каменного заточения, предостерегают об опасностях и помогают одолеть козни злодеев. Под грохот тяжёлых пушек А эти козни уже не ограничиваются, как встать ядом и предательским ударом меча. В рыцарском романе «Смерть Артура» англичанина Томаса Мелори 1469-1470 изменник Мордред обстреливает замок, в котором укрылась прекрасная королева Геньевра. Из тяжелых поколений пушек это в шестом веке новое время несёт с собой не только новые неслыханные изобретения и открытия, но и новый взгляд на мир, новые потребности и культурные запросы. Есть у меня виды бомбард крайне удобные и лёгкие для переноски. писал Леонардо да Винчи в 1483 году в знаменитом письме правителю Милана Лодовико Море. Если у меня множество приспособлений весьма пригодных к нападению и защите, во время мира считаю себя способным никому не уступать как архитектор и проектировщик. В здании и общественных, и частных. Также буду я исполнять скульптуры из мрамор, бронзы и глины.